второе щепкин снимал второй этаж в частном доме владельцем которого был отставной подполковник артиллерист спальня гостиная рабочий кабинет бывшая детская превращенная в гимнастический зал где стояли шведская стенка с турником брусья набор гантелей и гирь в углу висел боксерский мешок На полке лежало несколько боксерских перчаток. Плату за жилье владелец брал умеренную и уже намекал, что готов и вовсе продать второй этаж по сходной цене. Но Щепкин пока не спешил обзаводиться собственным жильем. Прошлая кочевая жизнь давала о себе знать, и капитан не был уверен, что проживет в столице долго. Саму подтверждением были скудно обставленные комнаты. Только в гостиной Щепкин устроил все по порядку. Тут стояли диван, кресло, стол и шкаф, хотя гости здесь бывали не больше десятка раз. Порядок поддерживала горничная, которую присылал хозяин дома. Она же готовила завтрак, а обедал и ужинал капитан в городе. Войдя в рабочий кабинет, Василий прошел вдоль шкафа, выглянул во двор, потом уселся в кресло и уставил взгляд на стол. Слева лежала стопка чистой бумаги и папка. Справа стояло бюро. Центра занимала пишущая машинка Ремингтон-10. Отличная модель, специально изготовленная для России. В каретке торчал лист. Капитан достал его, развернул. Вверху был небольшой рисунок. Одетый в тренировочное кимоно борец бросал другого задней подножкой. Внизу была надпись от руки. «Недогруженная тяга приведет к обратному броску соперникам. Лучше делать прием из более низкой стойки и сразу на болевой». Василий открыл папку. Там уже было листов 30, все с рисунками и с подписями он положил новый лист сверху закрыл папку постучал по ней пальцами дзюдо дзю как его еще называют борьба оставшая для него с детства смыслом жизни с нее все и началось 16 лет назад с того времени щепкин и вел счет своей сознательной жизни В духовной семинарии он учился у сенсея Сато, самозабвенно постигал секреты борьбы, отдавая этому все время, иногда даже в ущерб другим дисциплинам, хотя успевал по ним весьма превосходно. Видимо, его усердие произвело на Сато впечатление, и тот рекомендовал Василия для поступления в Кадакан. Высшее учебное заведение дзюдо, созданное основателем борьбы Дзигора Кано. Это произошло уже после русско-японской войны, когда отношение к выходцам из России в стране восходящего солнца было резко отрицательным, что новичок Кадакана ощутил на себе в полной мере. Его выбирали для отработки техники опытные ученики. На нем показывали приемы наставники. Сотни раз он падал на жесткие татами, сотни раз получал удары. Его били, душили, ломали руки. Японцы словно вымещали всю ненависть на этом русском медведе, который посмел поступить в заведение, где до этого иностранцев почти не видели. Он терпел. Вставал после бросков, толчков, подножек, поправлял кимоно и кашлял после удушающих. Разминал натужно ломившие руки и спину, окатывал ледяной водой запястья с содранной кожей. Как-то его бросили так, что сломали два ребра, но он опять выдержал. Упрямый характер не позволял ему отступать. Даже когда не хватало сил для ритуального поклона, даже когда соперник превосходил его умением. С детства воспитанный не сдаваться, Василий не мог позволить себе ни одного шажка назад. Он вставал и шел к сопернику, копя силы для приема, а когда сил не было, копил решимость. А потом его вдруг оставили в покое. Еще вчера зло скалившиеся соперники отходили, выбирали себе других учеников, едкие усмешки и бранные слова пропали. Русский медведь выучился и стал бить своих обидчиков. Одного, второго, всех. Через два года после поступления в какадан лично Дзигара Кано повязал ему черный пояс и присвоил звание мастера. Василий Щепкин получил первый дан, а до этого одержал три победы подряд над обладателями мастерского звания, не сходя тотами, Победил, сжав зубы и, преодолевая боль в растянутой мышце руки и отбитой ноге, выстоял и заслужил одобрительные возгласы зрителей и комиссии «Первый русский, удостоенный такой чести, и всего четвертый европеец». Окончив Кадакан, Василий вернулся в Россию в 1910 году и сразу был взят в военную разведку. Сперва на должность переводчика, а потом штатного сотрудника регистрационного отделения. Чуть позже Щепкина, как знатока Японии, определили в штат контрразведки. Щепкин служил на Дальнем Востоке, где шла напряженная борьба с японскими шпионами. Там он набирался опыта и постигал сложную науку противостояния вражеским агентам. Работы у молодого офицера хватало, но он всегда находил время для тренировок. Дзюдо стало его жизнью, вошло в кровь, в натуру. Щепкин с одобрения начальства создал спортивный кружок любителей борьбы, где преподавал ученикам премудрости дзюдо. Во Владивостоке кружок пользовался огромной популярностью – а потом была командировка в Японию на полтора года и новое посещение Кадакана, где Василий сдал сложный экзамен на второй дан. Щепкин достиг столь впечатляющих успехов, что о нем даже написали в журнале. Второй дан из пяти возможных. Не меньших успехов достиг поручик Щепкин на стезе разведки. Он налаживал контакты, собирал сведения, заводил полезные знакомства среди столичных чиновников. В Россию Щепкин вернулся уже после начала войны, а через полгода вдруг был переведен в Петроград, бывший Санкт-Петербург, и повышен в чине. Высокое начальство отметило заслуги молодого офицера и решила использовать его опыт в борьбе против вражеских шпионов глубоко в тылу. Сперва Щепкину было непросто. На Дальнем Востоке он чувствовал себя, как рыба в воде. Знал Японию и японцев, понимал противника и умело противостоял ему. А здесь все новое, незнакомое, и нужно было войти в курс дела освоиться, понять, но время шло, и Василий привыкал, появились результаты, пришел успех, работа вошла в нормальное русло, и тут вдруг новое задание, революционеры и уголовники, начинать сначала или работать как раньше, но с учетом специфики контингента и с помощью полиции Пожалуй, второе вернее. Да и времени на раскачку нет. Об этом и говорил Батюшин. Война не терпит промедления. Мысли из прошлого плавно вернулись к настоящему. Щепкин глубоко вздохнул, медленно выдохнул через сжатые губы и положил руки на подлокотники кресла. Что ж... С чего начинать? Теперь он знает. Можно переходить к работе. Спасибо мудрому сенсею Сата. Его изречение помогло. Но работа будет завтра, а сегодня, раз полковник рекомендовал, Щепкин устроит небольшие посиделки со служивцами. Э -э, надо заказать отдельный кабинет в ресторане и распорядиться насчет ужина. Василий подошел к гардеробу, открыл дверцу, посмотрел на мундир. Погоны на нем еще старые, надеть к ужину. Но мундир Василий надевал всего-то пять-шесть раз, больше привык к цивильному. И хотя нынче в столице военных полно, все же не стоит лишний раз привлекать к себе внимание. Служба у них тайная, так что надо соблюдать правила. Щепкин подошел к телефону и попросил соединить его с Невским спортивным обществом, в здании которого и была штаб-квартира его группы. Оле! отозвался сочный мужской баритон. «Спортивное общество слушает и повинуется», — пошутил Щепкин. Георгий, это я. А, господин штабс-капитан. Э, Во-первых, не «а, а, а рад стараться. А во-вторых, всем вечера в Палкине на Невском в цивильном. Все понял, Генадцвалье. <сосколько> Ничего не понял, но все ясно. Доведу, объясню, привезу. «Исполняйте, ротмистр!» Первый помощник Щепкина, ротмистр Гаглидзе, отключился. Видимо, пошел оповещать остальных. Что ж, пусть готовятся. Василий посмотрел на часы и пошел в свой домашний гимнастический зал. Есть время на личную тренировку. Значит, надо хорошенько поработать. А потом в ресторан где будут ждать сослуживцы и друзья, сотрудники особой группы при контрразведывательном отделении штаба столичного военного округа.